Хорошие новости! «Утро сегодня никого не красит, особенно если спишь на кухонном диванчике, половину которого занимает кисо». Почесала ему за ухом, погладила пузико и спихнула на пол. «Хватит прошка валяться пора работу работать. Сегодня батюшка обещал прийти с дарами для волка и для меня. Узнаем, что там с Юлькой, очухалась она или нет. Хоть и дурная она, но все равно жалко девку». Сутки в степи проторчала. «Хорошо, что сейчас не лето, а то померла бы от обезвоживания». Потянулась, потерла глаза. Поставила чайник на плиту, звонок в дверь. «Да неужели это сам Николай приехал? Рано вроде для него». Всю ночь в больнице проторчал. «Пошла открывать, пусть на меня любуется на такую красивую, да неумытую». калитки подошла. «Точно он». «Утро доброе, Агнета, я вас разбудил?» спросил батюшка. «Доброе утро, нет». «Но я только встала, и я смотрю, вы еще не ложились?» — спросила его и жестом пригласила в беседку. На улице еще зябко, но это бодрит, позволяет до конца проснуться. «Чай будете?» — спросила его. «Не откажусь», — он протянул мне пакет. «Там когор, мясо для помощника и мясо для вас. Все свежее, кроме вина. Сейчас только с рынка». «Спасибо. Сейчас чай организую и завтрак. Как там Юля?» Задала волнующий меня вопрос. Очнулась. Доктор сказал, что еще час-полтора в таком состоянии, и мы бы получили овощ. Руку ей загипсовали, накололи препаратами, поставили капельницу от обезвоживания. Теперь спит, и состояние у нее стабильное. Недели две нужно будет пролежать в больнице. На соборование не попадет. Выпишется из больницы, уговорю ее поехать со мной по святым местам и к отцу Алексию, Говорят, он чудеса творит с такими случаями, как наш. Может, к нему в ученики напрошусь. Он и бесов изгоняет, спросила я. Да много чего умеет. Попросила помочь Николая принести все из дома к чаю в беседку. Церковь одобрит ваши поездки по стране, поинтересовалась я, наливая чай в чашке Буду сегодня звонить и все согласовывать, чтобы судам мне замену прислали. Увезу ее, лечить будем и голову, и душу, ответил он. Обратила внимание, что он практически не дергался и не закатывал глаза. Его облако было чисто серым, чернота ушла. «Вам стало лучше?» — спросила я. «Это вы протик?» «Да, после молитв, после разговоров с мамой. Обида, оказывается, на нее у меня в глубине души сидела, затаилась, как змеюка. Молюсь каждый день за всех своих родных, за маму, за Юлю. У мамы ручки золотые». «Сколько она деток приняла, сколько беременности разрешилось с ее помощью положительно. Прошу Господа за нее, чтобы он увидел все ее хорошие дела, чтобы услышал все слова благодарности в ее сторону». Говорил он с любовью о своей матери. Тучка над его головой передвигалась, переливалась разными цветами серого. «Ну что же, Правильной дорогой идете, товарищи, как говорил дедушка Ленин. Главное, чтобы Юлия за эти две недели в больнице ничего себе не надумала и не брыкнула копытцами, как горная козочка. Поговорили еще с батюшкой, он извинился за свое поведение. Проводила его к воротам, да распрощались без обид друг другу. Теперь нужно с волком рассчитаться. Плеснула ему кагору, мясо кусок хороший отрезала и понесла на его место. Вышел, все принял. Я снова поблагодарила его и сказала, от кого подношение и благодарности. Ушла, а не стала мешать. Ночные события немного выбили из колеи. День пошел не по обычному сценарию, а немного с перекосами. Но козы с курами не особо расстроились, а дочь встала на полчаса позже обычного. Не каждую ночь ее мама уезжает куда-то с двумя мужчинами. В обед позвонила Ирина, судя по голосу, счастливая и довольная. Щебетала, что ее сынок вернулся, что ей предложили новую работу, что ее соседка уехала к родственникам за границу, а в связи с карантином ее теперь не пускают обратно в Россию. «Ира, ты как себя чувствуешь?» — спросила ее. «Честно, тяжко себя собирать. То тут стрельнет, то тут кольнет, но не смертельно. Главное, голова ясная стала, как прежде. Нет того тумана, киселя в черепушке». Нет муторных тяжелых мыслей, которые, как шары в боулинге, перекатываются туда-сюда в голове. Не хочется навредить себе и окружающим, но и выпивать не тянет. Так даже только выпивка и спасала от дурных помыслов наяву, — ответила она бодро. «Снилось что?» — поинтересовалась я. «Ага, знаешь, такой сон интересный. Вроде я в воду залезла, а на меня куча пиявок налипла. Я их сдираю, а они снова липнут. Сдалась уже, а потом меня раз волной окатило». И все пиявки отвалились и пропали, — поделилась она. Утром проснулась в хорошем настроении. «Хороший сон. Очень хороший», — ответила я. «Ты меня ругать не будешь?» — спросила Ирина. «Ты с работы последний рулон туалетной бумаги домой утащила?» — спросила ее насмешливо. «Нет», — засмеялась она. «Ну тогда точно не буду», — успокоила ее. «Я твой листочек случайно уронила в унитаз, и он сразу растворился, раскис». «Первый раз вижу, чтобы так бумага быстро растворялась», — сказала она виновата. «Ира, не расстраивайся. Значит, отработала формула полностью, сама себя ликвидировала. Как-нибудь приезжай ко мне, посмотрим, что там с защитами. Что с работой решила?» «Уходить буду». Предложили новую. Клиент старый, проверенный, позвал. «Профиль такой же, зарплата такая же, плюс премии, обещал. Работать дома, два раза в неделю в офисе появляться в связи с ситуацией в стране». «Хоть ребёнком займусь. Заберу всех своих клиентов. А то Ирина Игоревна так просто стул просиживает, за красивые глаза зарплату получает. Ну вот и посмотрим, кто тут работает, а кто просто так». Разошлась она. «Ира, тише-тише, не буди лихо, пока тихо. Делай, как считаешь нужным, но по совести». «Всё нормально», — рассмеялась она. «Буду общаться с теми, кому от меня ничего не нужно. С тобой вот, например». «Слушай, вчера в шкаф полезла за одеждой, а у меня вещей новых с этикетками полно твоего размера. Возьмёшь? Я их брала до своего кризиса в надежде похудеть. Мечта не сбылась». «Ты хотела, чтобы у тебя размер изменился?» «Вот и изменился, но не так, как тебе нужно. Мечты сбываются», — подбодрила её. «Спасибо, дорогая. Ну что насчёт шмоток?» «Ир, не жалко? Может, продашь, деньги будут?» Мне было неудобно брать у неё что-либо, и так она вчера мне мою месячную зарплату скинула. «Мне есть что продавать. Ещё бы я со шмотками возилась. В общем, привезу, а там сама решай. Не тебе так дочери подойдёт, не вам так, может, таким, как я. На выходных с сыном приеду, можно?» — спросила она. «Приезжай, если хочешь. Только учти, у меня могут быть и непрошенные гости», — ответила я. «Разберёмся. Беседка у тебя классная, в ней спать будем». «Дом большой, найду вам место». «Что там свекровь?» «Как там муж?» — спросила я. «Живут?» Муж звонил вчера вечером, переживал за сына. Свекровь еще в больничке, решают, что с руками делать. «Как среагировал, узнав, что сын у тебя?» На удивление спокойно. Услышал, что я трезво и адекватно и успокоился. Обещал сегодня вечером продуктов подвести «Как хорошо все складывается! Пфу-пфу, не сглазить!» Поплевала я через левое плечо. «Ладно, суеверная ты наша. Пошла я обедать, и тебе приятного аппетита», — посмеялась она. Мы попрощались, и я отправилась обед готовить. Не успела я кастрюлю на плиту поставить, как в дверь позвонили. Вот как началось утро сяк-наперекосяк, так и весь день будет так, шалтай-болтай. Дверь открываю, а там Саша стоит. «Привет, Агнета, я к тебе на обед». и смотрит на меня так хитро, как Ленин на буржуазию. «Здравствуй, Александр. Не ждала я вас, батенька. Жрать у меня нечего и мысли никаких, чем вас по-быстрому накормить», — развела я руками. Он губы обиженно поджал, тяжело вздохнул. «Ну, ладно», — ответил он и пошел к своей Ниве. «Вот же нахал какой, еще и обижаться удумал на меня». Дверцу открывает и на заднее сиденье лезет. вынимает что-то завернутое в полотенце. «Мама шурпу варила. Много сделала, сказала, надо с хорошим человеком поделиться». Торжественно поставил кастрюльку на стол в беседку. «Наверное, велела брату отвезти, а вы мне привезли», — засмеялась я. «На их семью такой кастрюльки мало будет. Да и Ольга по ночам спит, а не по степям катается в поисках потеряшек. Зови Катюшку, обедать будем», — сказал он. «Что-то мама ваша, Александр, подозрительно меня прикормить пытается», — рассмеялась я, втягивая носом аромат. С дочей принесли тарелки, ложки, сметаны, хлеба нарезанного, в доме чайник поставили. «Тебе, Агнета, тут надо мойку поставить и шкафчик с посудой, чтобы далеко не бегать». «Возьми и поставь», — ответила ему. «У тебя в сараях ничего такого не завалялось, чтобы воплощение этой идеи пригодилось?» — спросил он, отхлебывая суп. — Не знаю. Смотреть надо, пожалуй, я плечами. — Ладно, я у себя посмотрю, а потом у тебя посмотрю, — сказал он. Шурпа была отменная, ароматная, с большим количеством зелени и крупными кусками мяса, в меру острая. Мама, конечно, у Александра готовила замечательно, но вот такая забота обо мне с ее стороны немного напрягала. «Саша, о маме своей ты про меня что рассказывал?» спросила я осторожно. Ничего не рассказывал. Ей Оля рассказала, и Марина продавщица, и тетя Маша, мама Васька. Про тебя уже вся деревня знает. Удивительно, что очередь пока не стоит около твоих ворот, сказал он. Не надо мне очередь, испугалась я. Пусть лечится традиционными методами. Кстати, как там Василий? Не пьет, на костылях шустро скачет. Матери по дому и огороду как может помогает. Ждёт, когда гипс ему снимут, на работу в город поедет. Он же отделочник, руки золотые. Замечательно. Угу. Снова отхлебнул он горячего супа. Отобедали, чай попили. Саша сказал, что ему отчёты писать надо, и уехал, деловито чмокнув меня в щёчку. Так по-свойски, по-семейному. Вот так. Нормальным барышням цветы на свидание приносят а мне пирожки с кастрюльками супа. Но, как говорил домовенок Кузя, глядя на цветы, это я не ем, я не козел».